На завтра решила звонить Кате, не откладывать на последний день. Вполне допускала, что строптивая Мишкина дочь может от встречи вообще отказаться. Скажет, что надо было предупредить заранее, у неё свои планы, ну и так далее. Понятно, что встречаться с женой отца ей не резонно. Зачем? Отца уже нет на этом свете. Киру она никогда не любила, близости у них не было. А вот обида за мать и за себя была. Увела мужика из семьи, значит, стерва. Мужей жены и детей уводят стервы, а не порядочные женщины. Ах, как не хотелось звонить, как это мучило и терзало. Но справедливости ради надо признать, Кира никогда не стремилась подружиться с дочкой мужа, никогда не искала к ней подход, никогда не относилась к ней с теплотой, просто потому что вообще не умела с теплотой относиться к людям. Даже с собственными родителями это не удавалось. Кира была суховатой, зажатой, внешне холодной. Никто и подумать не мог, что эта молодая и хмурая женщина, ради любви и любимого, готова на всё, на любые подвиги, любые страдания, любые испытания и трудности. Да, с Катей отношения построить она не смогла, это надо признать. Почему? Да причин было несколько. Во-первых, ей не нравилась эта хмурая и неприветливая, грубая девочка. Катя смотрела на неё из-под и не собиралась скрывать своего отношения к разлучнице. Во-вторых, Кира ревновала. Конечно, ревновала, в виде привязанность мужа, его муки, вечное чувство вины, обычная женская ревность. Да и сам Мишка не очень стремился их свести, полагая, что это не нужно, совсем ни к чему, лишняя травма для всех. Ну и в-третьих, если бы она родила, если бы у них был с Мишкой общий ребёнок, всё с Катей сложилось бы иначе. Ну и последние обстоятельства, окончательно рассорившие их с Катей, квартира Чувствовала ли Кира свою вину в той истории? Скорее, нет. Но осадочек, как говорится, остался. Вот и получалось, что не только Кире, но и Кате этот разговор, а уж тем более встречи были в тягость. Два года перед смертью Мишка не мог с ней связаться. Трубки она не брала. Информацию, скудную до невозможности, скуп и неохотно сообщала Нина. Здорово поступила в институт, вышла замуж, родила дочку. Институт бросила, дура — Но в целом у неё всё неплохо. Пару раз присылала фотографии. Катина свадьба, Катина дочка. В общем, отношения у Кати и Киры не сложились. Но Кира дала мужу слово, и его надо было держать. Ей необходимо было передать Кате письмо. Она верила, что там, наверху, на небесах, есть жизнь, и её муж, её мишка всё знает и видит. Так было легче жить. Это примерялось с действительностью. Зяблика, чудеса. Дома снова не наблюдалось. Интересно, куда он, пенсионер, девается с позаранку. Нет, правда, очень любопытно. А с другой стороны, хорошо. Разговоры с самого утра — это уж точно не для неё. Раскачивается она медленно, с большим трудом. Минут сорок, положи, как пить дать. Две чашки кофе, она всегда страдала низким давлением. Две сигаретки между этими самыми чашками. Просмотр новостей в интернете. Тоник и крем на лицо и под глаза, легкая зарядка? Нет, просто разминка, производственная гимнастика, как шутил Мишка. А что хорошее было дело, между прочим, заставляли людей подниматься с рабочих мест и разминаться, разгонять кровь. Вот после всех этих нехитрых мероприятий Кира была готова к каким-то действиям и к разговорам в том числе. Решившись, она наконец набрала Катин номер. Трубпку взяли не сразу. Кира уже хотела с облегчением дать отбой. Голос у Кати был недовольный и неприветливый. «Кира?» Кажется, она очень удивилась. «Не мудрено». «Да, я здесь приехала». «По делам?» «Ну, можно сказать и так. По делишкам, скорее, по мелким». «Хотите увидеться?» Неподдельное удивление в голосе. «Тоже понятно». В том давнем конфликте она, безусловно, винила Киру, а не отца. «Своих всегда оправдываешь». «А зачем?» — усмехнулась она. Кира забормотала что-то дурацкое. «Ну, это необходимо, поверь. Последняя просьба отца, мне надо кое-что тебе передать, ну и вообще посмотреть на тебя». Последняя фраза получилась неловкой, неискренней. Катя молчала, потом презрительно хмыкнула. «А вы в этом уверены?» «Ну, что нам надо увидеться». Потом снизошла. «Когда мне удобно, ох, даже не знаю» сенька приболела, сопливит. Нет, я, конечно, могу её оставить одну. Ладно, я вам перезвоню». «Катя», — напомнила Кира, — «я здесь ещё четыре дня. Постарайся, пожалуйста». И, положив трубку, похвалила себя за этот звонок. Катя, если честно, та ещё штучка. Кира встала и решила пройтись по квартире зяблик. «Не очень прилично и правильно делать это без хозяина. Ну да ладно, подумаешь. Ничего криминального». «Да» ту прежнюю квартиру. Со всем её антуражем Кира, конечно, прекрасно помнила. Картины на стенах, фарфоровые тарелки екатерининских, по словам владельца времён. Никто в этом, кстати, не сомневался. Подсвечники из витой бронзы, китайские вазы из тончайшего хрупкого фарфора, старые турецкие или персидские ковры. Кира, конечно, точно не помнила, что по этому поводу говорил зяблик. Был ещё гобелен, Огромный, на полстены, путешествие Синдбада. И странная, на Кирин вкус, олиповатая картина. Зимний лес, в золотой раме, с виньетками. Автором её был художник со смешной фамилией Клевер. Кира о таком не слышала. Оказалось, художник известный, и картины его висят в третьей ковке. Ещё два канделябра, козетка, канапе, ломберный столик. Именно там, у зяблика, она не только услышала эти слова, но и увидела сами эти предметы. Она растерянно стояла на пороге гостиной и не знала, что и подумать. Стены, покрытые выгревшими обоями, были пусты. Полки с посудой, дорогими сервизами и статуэтками тоже. Не было и персидского или турецкого ковра. Старый, рассохшийся и неухоженный паркет стыдливо оголился и стыдливо сиял зазорами и щелями. Не было и ламберного столика и бюро с инкрустацией. Сиротливо стоял диван из прежней жизни, книжный шкаф английского образца и потёртая козетка или канапе. А чёрт его знает. Надо посмотреть в интернете. Хотя какая теперь разница? Что же случилось? Нет, всё понятно, жить как-то надо, желательно достойно, хотя бы отдалённо, приближённо к тому, к чему он привык. на что-то не сходится. Понятно, на пенсию не проживёшь, и всё-таки... Было незаметно, чтобы зяблик жил роскошно или просто хорошо. Кира вспомнила и пустой холодильник, и грязь, и запустение, и даже ощущение бедности, скудости, почти нищеты. Как это может быть? Проигрался в карты? Тоже навряд ли. Зяблик был всегда осторожен, играл помало и никогда не отыгрывался. и подром Да нет, ерунда. И там не просадишь такое богатство. Зяблик был, безусловно, человеком не просто зажиточным, а богатым, правда, по меркам скудных и скромных советских времён. А сейчас, когда полно миллионеров и даже миллиардеров, и всё-таки странно. Всего, что было вынесено и наверняка продано, вполне бы хватило на долгую и достойную жизнь. Ведь даже ей, плохо во всём этом разбиравшийся было понятно, что весь его антиквариат стоит приличных денег. Кто тогда в те времена знал, что такое старинная мебель? Да почти никто. Все мечтали и бурно радовались польской или ГДРовской стенке из ДСП. Кто побогаче, рвались за румынской и югославской из чистого дерева. Кира вспомнила друзей отъезжантов Бились за польские светильники и чешские хрустальные вазы. Ценили антикварные единицы. Коллекционеры или просто люди, понимающие, привыкшие к роскоши. А сколько их было, по пальцам пересчитать. Ещё непонятно, как он смог расстаться со своими вещами. Казалось, это невозможно, этого не будет никогда. Правда, с возрастом человеку вообще нужно гораздо меньше. Почти исчезают желания и скромнее становятся потребности. Пропил всё это Да глупость. Зяблик не пьющий, выпивающий. Ей богу загадка. Молодая и капризная любовница, тянущая из старого зяблика деньги тоже вряд ли. И в это не верилось. За свою бурную жизнь зяблик должен был не только насытиться, но и присытиться юными красавицами. Или все-таки бес в ребро. У мужиков это частенько случается. Именно когда уходит здоровье и молодость, крышу срывает. Правда, зяблик был не из тех, кому сносит крышу. Больше всего он дорожил своим покоем, удобствами, привычками, комфортом. Да и человеком он был холодноватым, По-своему расчётливым, как всегда считала Кира. Щедрым, широким, но всё же ей всегда казалось, что широта Зяблика, его купеческий размах были показушными, понтовитыми. Для него было страшно важно произвести впечатление. И всё-таки Зяблик был отменным эгоистом и хитрецом. Эдакий пуп земли, король со своей свитой, центр вселенной, да и простачком Зяблика не назовёшь. Не то, что её мужа Мишку, Олуха душа нараспашку. Куда все делось? Это так взбудоражило нелюбопытную Киру, что она точно решила — вечером спросит. Обязательно спросит. В конце концов, они старинные знакомые, почти друзья. Наверное, она имеет право. Кира осторожно зашла в святую святых, в спальню хозяина. Заглядывала она сюда пару раз, на полминуты, не больше но хорошо запомнила огромную широченную графскую кровать с высоченной резной спинкой, светло-рыжую, чуть пятнистую, из карельской березы. Сейчас кровать стояла незастеленной, белье было откровенно несвежим, даже грязным, и не было роскошного напольного канделябра, его Кира помнила прекрасно. Она ушла к себе, достала наугад из шкафа книгу. Попался Мопассан. Кира улыбнулась. Книга из детства. Вспомнила, что прятала Мапасану под кроватью. Родители бы её не поняли, как же аморальный писатель. Ну и отлично. Решила, поваляюсь, почитаю, а может и подремлю. На улице выходить неохота. Совсем стала ленивой. Совсем. А ведь раньше любила прогулки по любимому городу. Только теперь он не любимый чужой. Она отвыкла от него, как и он от неё. Ладно, пусть ленивая и безинициативная. Имеет право пенсионерка. А когда вернётся зяблик... Нет, всё-таки непонятно, куда зяблик шастает. Любовницу отметаем. А может, всё-таки на работу? Да нет, тоже вряд ли. Зяблик работа смешно. Кем может работать зяблик? Охранником? Глупости. При входе куда угодно стоят крепкие парни или дядьки. Посмотришь и испугаешься. И рабочее время не сходится, нет? Утром он исчезает, к обеду приходит. Чудно. «Ладно, спрошу. В конце концов, что здесь такого?» Она подрёмывала, пытаясь читать, переворачиваясь сбоку бок В общем, маялась. И вспоминала, конечно, почему она так не любила зяблика. Он сам, его образ жизни, праздный, широкий, купеческий, ей были непонятны и неприятны. Конечно, тут же вспоминала Мишку, талантливый трудяга, Выкинутый за борт, сбитый лётчик, потерянный и растерянный, сломленный почти окончательно, вечный мытырь вечный нищий недотёпа и неизменно нарядный и радостный зяблик, которому всё давалось легко, сын богатых и знаменитых родителей, оставивших огромное наследство, красавчик и модник. Всё ему падало в руки само, только подставляй. Прекрасное образование, тоже родители постарались». Только ему оно не пригодилось. Зяблик где-то числился, немного работал, кажется, в театре администратором. Взяли, конечно, из уважения к знаменитой бабке, актрисе. Лучшие женщины, первые столичные красавицы. Про таких, как он говорят, родился с золотой ложкой во рту. Чистая правда, всю жизнь Зяблик валял дурака, жил в удовольствии. Она завидовала ему? Наверное. Только не богатство его, а легкости, беззаботности и беспечности. Тому, как он шел по жизни со счастливой улыбкой, беря от нее все самое приятное. И этот ребенок непонятно от кого, о котором он упомянул. Ничего удивительного, для мужиков это дело обычное, да и ребенок наверняка взрослый, не нуждающийся во внезапно объявившемся папаше. И все равно детектив какой-то ей-богу. Дверь хлопнула И Кира заторопилась подняться. Как-то совсем неприлично всё это выглядит. Целыми днями валяется, из дома почти не выходит. Зяблик гремел на кухне посудой. Кира осторожно постучала по дверному косяку. «Не помешаю?» Он обрадовался. «Ты дома? Конечно же, заходи, выпьем кофе. Я вот тортик тебе захватил». На столе стоял вафельный тортик. Кире стало не по себе, всё-таки она полная дура. Надо было что-то приготовить, хотя бы почистить картошку. И так то как, господи. «Хочешь есть?» — смущённо спросила она. «Нет, я не голоден, меня покормили». Тоже смущённо ответил он. «Да», — улыбнулась Кира. «И кто же это, интересно? Кто эта добрая фея?» В общем, я поняла. Она взяла шутливый тон. «Ты где-то столуешься, и, судя по всему, фея твоя — хозяйка прекрасная. И то, что я незваная гостья» и уже серьёзно добавила. «Лёшка, прости. За шесть лет совершенно разучилась готовить и обленилась. Да и раньше то пирогов не пекла. Так, на скорую руку. Это, видимо, протест против родителей с их заготовками, как будто мы жили далеко за полярным кругом. Мать даже яблоки на компоты сушила. Так дешевле, если в сезон. А сухой компот тогда стоил копейки, помнишь? Я вот любила купить граммов триста и есть прямо из кулька, грязными руки были от него чёрные и липкие, а вот вкуснее ничего не было. Нет, Кир, сухой компот я не ел, этой радости познать не случилось. А вот курагу там всякую, дыню сушёную и прочее деду привозили из Самарканда. Помню деревянные ящики, заколоченные гвоздями. Бабушка варила для деда компот из кураги. Говорила, что полезно для сердца. Помню, дед вываливал разбухшие ягоды из стакана и причмокивал вкусно а умер от инфаркта. Не помогли эти волшебные фрукты», — грустно улыбнулся Зяблик. Её слова по поводу феи он словно и не услышал. Они пили кофе и вяло перебрасывались пустыми фразами. Оба чувствовали неловкость. Обоим стало почему-то тягостно. Кира видела, как Зяблик устал, как посерело его лицо, и под глазами залегли тёмные тени. Она заскучала и решила пойти на улицу. Как говорил Мишка, проветрить мозги. Поблагодарила хозяина и пошла одеваться. Когда стояла в прихожей, подкрашивая губы, зяблик позвал её. «Кир, можешь зайти?» Пришлось скинуть туфли. Зяблик сидел на кухне, перед ним стояла коробка из-под обуви, большая, когда-то белая, а теперь желтоватая, с треснутыми и разъехавшимися углами. В ней кое-как в совершеннейшем беспорядке были навалены фотографии. Сердце упало. Кажется, зяблик решил устроить вечер воспоминаний. То, чего она больше всего боялась. Кира ненавидела перебирать старые фотографии, где все молодые, счастливые, не потерявшие надежду, где у всех горят глаза и на лицах искренние улыбки, где у всех густые волосы, стройные ноги и никаких животов. Ей было нестерпимо рассматривать ту прежнюю счастливую жизнь, которая просто прошла и нечего бередить душу. «Лёшка», — упавшим голосом сказала она, — «ты что задумал?» «Да ничего такого, просто вот...» Она резко оборвала его. «Лёш, извини, я терпеть не могу рыться в воспоминаниях. Извини». Зяблик смотрел на неё растерянно и удивлённо. Хлопал всё ещё густыми и длинными ресницами и не понимал, чем её обидел. Кире стало стыдно. «Но он-то при чём? Он разве обязан знать, что ей нравится, а что нет?» Она выдавила улыбку и присела на край стула. Взяла себя в руки. «Ну что там, показывай. Любишь поворошить прошлое? Да нет. Сто лет не смотрел, еле отыскал эту коробку. Но если ты не хочешь... Давай-давай. Да и что там такого страшного, верно? Всё занятие, всё развлекуха». Он вроде обрадовался и принялся вытаскивать из коробки чуть смятые, с загнутыми уголками фотографии как иллюзионист вытаскивает из ящика за уши кролика. При этом то и дело вскрикивал от удивления. Было видно, что фотографии эти он действительно сто лет не смотрел. Он удивлялся или восхищался, или наоборот хмурил лоб, пытаясь что-то припомнить, и радостно вскрикивал, протягивая фото скучающей Кире. «Это Сочи! А это Ялта! Таллин! Ох, как же мы тогда!» Кира только молила Бога, чтобы не попались и их с Мишкой фотографии. Выудив очередное фото, зяблик не поспешил показать его гости, Долго и внимательно его разглядывал. Потом всё же протянул его Кире. «Помнишь её?» На Киру смотрела молодая загорелая женщина с короткими вьющимися тёмными волосами и очень красивыми, большими, тёмными и грустными глазами. «Нет, а кто это?» Зяблик закурил и коротко бросил. «Сильвия». И с удивлением переспросил. «Да неужели не помнишь?» Кира развела руками, дескать, прости, и не отказала себе в колкости. «Разве всех твоих баб упомнишь, зяблик?» Но тот настаивал. «Вспоминай, вы точно виделись. Они с мужем итальянцы. Он высоченный такой пузан, брюхо уже тогда из порток вываливалось. Громкий, зычный. Смеялся так, что стены тряслись. Синьор Батист, не помнишь?» «Кажется, помню», — неуверенно проговорила «Кира». А это Сильвия, его жена. Ну, вспомнила? Вроде да, но как-то плохо. Зяблик расстроился. Кира вгляделась в фотографию смуглой женщины и, наконец, вспомнила. Точно. Такая маленькая, худенькая до невозможности, прямо подросток. Очень смуглая, черноглазая. Лицо такое живое. Немножко похоже на обезьянку, верно? Зяблик обрадованно закивал. «Точно, точно. Я так её и звал, мартышка. Она и не обижалась, сама веселилась». У неё было прекрасное чувство юмора. Он взял из Кириных рук фотографию Сильвии и погрустнел. «А ты знала, что у нас был сумасшедший роман?» Кира покачала головой. «Нет, не знала. Или не помню, прости. Вся эта карусель твоих баб... Извини, Лёшка, я и имён их запомнить не успевала. Нет, вру. Алену помню. Рыжую такую высокую. Кажется, с телевиденья». Зяблик небрежно махнул рукой и, дескать... «Неком говорить, Алёна и Алёна. А Тамара, красивая девка, кажется, южных кровей». «Грузинка», — коротко бросил Зяблик. «Ну да», — сказала Кира и добавила, — «не обижайся». «Я этих-то двух запомнила только потому, что мы в то время у тебя жили. Да и память на лица у меня отвратительная». Зяблик выглядывался в фотографию Сильвии, словно пытался что-то там отыскать. Кира видела, что это его взволновало, и ему хочется об этом поговорить так что твоя итальянка, из вежливости осведомилась она, тоже потеряла от тебя голову. Что, впрочем, неудивительно, — засмеялась она. Да, потеряла. Но здесь другая история, Кир. У нас вправду была любовь. Она даже решила уйти от мужа, ты представляешь? Вполне, — ответила Кира. А что здесь такого, если любовь? Что такого? — усмехнулся зяблик. Да так, ничего. Только муженёк её был богат, как крёст. И при разводе, словом, ты ж понимаешь, и вообще она хотела остаться здесь со мной. И это после виллы в Тоскане, где у неё было полно прислуги, личный повар, лимузины и всё остальное. «И что же?» — уже заинтересованно спросила Кира. «Чем дело кончилось? Почему не срослось?» Я её отговаривал, боялся за неё. Если честно, она была вообще впечатлительной и даже нервная. Такой темперамент. Да и он бы ей устроил. Сволочь была ещё та. «А сеньор этот был в курсе?» — удивилась Кира. «Всё знал, говоришь?» «В курсе!» — кивнул зяблик. «Она вообще ничего не скрывала. Я же говорю тебе, экспансивная была, нервная, чувства все через край. Ну и прямая». «И вот тогда ты испугался», — догадалась Кира. «Да, испугался. Такие женщины, знаешь, до добра не доводят. Сами горят, и тебя в огонь тащат». Я тогда совершенно не был готов, и вообще, — он усмехнулся, — я никогда не был готов. Лет в сорок задумался, вроде пора, нагулялся от вольного. Всё видел, ничем не удивишь, но и стал осматриваться, поглядывать. Кто бы, так сказать, подошёл для этой нелёгкой роли? Он засмеялся. И что поинтересовалась Кира? Кандидатки на роль верной жены не нашлось? Не присмотрел никого? Может, не там искал, Лёшка? «Не в этом дело», — убеждённо ответил он. Искал везде, веришь, но передумал. Понял, что закоренелый окончательный холостяк. И тему эту оставил. Не пожалел, осторожно поинтересовалась Кира. Зяблик задумался. Кажется, нет. Но в его голосе звучало сомнение. Он улыбнулся. И в эту минуту Кира увидела того, прежнего зяблика, с яркими синими глазами во всё ещё густых и длинных ресницах, лёгкого, весёлого и немного грустного, «Такая смесь Орликина и Пьеро». «Так а что же твоя Сильвана Помпанини?» ира вспомнила известную итальянскую актрису давних времён. «Расскажи, интересно». Ей вправду стало интересно. «Такие страсти, господи!» А зяблик ей всегда казался слегка равнодушным, пресыщенным холодноватым. А дальше всё как обычно. Она рвалась ко мне. Он вылавливал её, караулил, грозил, пару раз избивал. Она боялась обращаться в милицию, умоляла, чтобы я оставил её у себя. А я, как жалкий трус, всё искал причины этого не делать. Мечтал, чтобы муж увёз её, и эти страсти закончились. Так и получилось. Через год они уехали. Потом я узнал, что она резала вены. Слава богу, спасли. Он тогда здорово перепугался. А ты откуда узнал, удивилась Кира? Она мне звонила, долго звонила, писала письма. Я их даже не открывал. Понимал, что там. Просто рвал и сжигал. Трус, я же тебе говорю. Ну, а потом сеньор Батиста скончался. И Сильва снова стала рваться сюда. Поженимся и уедем в Италию. Мы свободны и всё такое. Но ты ж понимаешь, к тому времени многое изменилось. Нет, я её вспоминал, только жил своей жизнью. Он замолчал, встал и прошёлся по кухне. Завозился с чайником. Кофе будешь? Кира машинально кивнула. «Ты не любил её?» «Не знаю. Мне трудно ответить на этот вопрос. Но если я кого и любил, то точно её. Ох, какие искры между нами летели. И что с ней сейчас, ты не знаешь?» «Она умерла не так давно», — после недолгой паузы ответил зяблик. «Ей было всего пятьдесят два. Совсем молодая. Сердце, наверное. В одну минуту, легко». «Думаешь?» — усмехнулась Кира. Он мне ответил. «Зяблик!» — тихо сказала Кира. «А ты потом пожалел? Ну что, пропустил любовь?» Не оборачиваясь, он тихо ответил. «Знаешь, есть такое душевное уродство. Неспособность быть преданным, верным. Не изменять. Видимо, я из этих уродцев. Не всем дано, понимаешь? Хотя, наверное, было чувство. Во всяком случае, тогда я страдал. В первый раз в жизни. Сам удивился. Только не говори, что всё впереди. Он обернулся, и они рассмеялись. Кира вспомнила эту Сильвию. Конечно же, виделись и не раз. Который раз она посетовала на свою память, что та убирает ненужные, незначительные. Лица моментально стираются, фамилии исчезают, телефонные номера навсегда вычеркиваются. Это было и в молодости. Кто-то её мог окликнуть, а она вглядывалась и не узнавала. Ужасно неловко бывало, ужасно. Но Сильвия эта, как ни странно, четко предстала перед глазами. Она не была красавицей, нет, и даже совсем наоборот. Мелкая, без привлекательных форм, кажется абсолютно безгрудая, с мальчиковой и сухой попкой. Словом, разительно отличалась от роскошных, длинноногих и грудастых, зябликовых девиц. Волосы у этой Сильвии были чудесными. Темно-каштановые, почти черные, густые, крупными кольцами. Лицо худое, скуластое, очень смуглое. И уже тогда щедро расцвеченное мимическими морщинами. Вокруг глаз и губ. Мимичное, подвижное лицо хохотушки. Весь спектр эмоций на лице. Радость, гнев, сострадание и печаль. Кира вспомнила, что тогда у неё промелькнула мысль, как быстро состарится эта женщина. А ещё она подумала, «Ох, тяжело ей, наверное, жить, так реагировать на окружающий мир». По-русски Сильвия говорила легко и почти без акцента. Одевалась неброско, но сразу всем было понятно, иностранка. Узкие брючки и джинсы, макосины. Тогда у нас их еще не носили. Маечки, свитерочки, все простое, но сразу понятно, что не отсюда и не дешевое. А вот украшения при всей этой скромности, видимо, обожала. На худых и жилистых кистях звенели золотые браслеты. В ушах висели крупные, тоже золотые кольца а тонкие и длинные пальцы были усеяны кольцами и колечками, узкими дорожками с мелкими бриллиантиками, крупная камея с головой горгона-медузы и несколько колец с крупными, наверняка дорогущими камнями. Удивительно, что при всём её несерьёзном детском облике, при всей скромности одежды и полном отсутствии косметики, все эти женские радости, все эти сверкающие, брякающие, звонкие цацки ей очень шли вот если всё это добро нацепило бы, к примеру, за секции гума, нарядная, с соломенной башней, на голове, в тщательном и обильном макияже, в дорогущем костюме и туфлях на каблуках тётенька, был бы кошмар. А здесь всё гармонично, иностранка, другая культура. Кажется, была она болтушка, эта итальянка. Но вдруг замирала, как застывала, и на лице отражалась вся скорбь мира. Нет, зяблика можно понять. А вот мужа обезьянки Кира припомнила с трудом. Да, что-то большое, широкое, важное, пахнувшее душным и сладким одеколоном. У Киры был отличный просто собачий нюх. Кажется, муж Сильвии курил сигару и всегда держал в волосатых руках тяжелый стакан с чем-то темным. Виски, коньяк. Эта пара как-то странно выглядела. Они совсем не подходили друг другу. Кира не заметила, не учуяла их страстный роман, хотя женщины так наблюдательны. Наверное, они с Мишкой жили тогда в жаворонках и появлялись в высотке нечасто. А вот как оказывается. Зяблик пережил страстный, тяжелый, долгий, трагичный роман. Кире показалось, что он все-таки жалеет о том, что у них с Сильвией не сложилось. Или ей показалось?